Кровавое болото Я сообщил Валериане о крысином короле и подробно описал его. Лесная мавка на минуту задумалась, затем предложила несколько вариантов, как можно попробовать дотянуться до вражеского лидера. Но сама же затем раскритиковала все свои идеи, так как ни на серой стае, ни на стерве, ни скрытно мы бы не сумели подобраться к вражескому военачальнику, а тем более убить его за какое-то разумное время. Короля охраняла целая армия опасных высокоуровневых существ, в том числе летающих, что делало задачу устранения крайне-крайне сложной. Лесная нимфа поправила прическу, растрепанную дующим со стороны реки и нашего лагеря холодным порывистым ветром, и тяжело вздохнула. Будем надеяться, что непосредственно перед атакой или уже во время сражения крысиный король все же подойдет на расстояние выстрела или действия заклинаний, Тогда можно будет и попробовать его устранить. Вот чувствую, что со смертью лидера вся эта армия рассыплется сама собой. Я тоже так считал. Во всем бескрайнем мире нежити живые существа не уживались между собой, и единственной причиной данного исключения мог быть только полумертвый, полуживой крысиный король. Со стороны орочьего лагеря ветер донес крайне неожиданный для такого места запах — Дразнящий ноздри аромат жарящихся пончиков. Похоже, Тондик Пышный приступил таки к своим обязанностям повара. Мавка этот запах тоже почувствовала и попросила объяснить, что за толстяка повара притащил я с собой. Я рассказал о Тондике и его чрезмерно заботливой мамаше, а также о закупках в ее алхимической лавке. Заодно и пожаловался, что не нашел у оружейников и бронников до Турхави ничего интересного». Нет, конечно, я сумел приобрести духовую трубку, плащ, кольчугу, сапоги и кожаные штаны, которые по своим параметрам заметно превосходили имевшиеся у меня вещи для персонажа 15-20 уровня. Но все купленные предметы оказались хоть и с магическими бонусами, но обыденными, скучными. Лесная мавка выслушала мое ворчание и весело рассмеялась. Ушастик. А ты рассчитывал найти комплектные, уникальные или легендарные предметы в обычной торговой лавке? Такие вещи потому и ценятся, что встречаются крайне редко, и добыть их нелегко. Что там? Последняя фраза Мавки относилась к необычному поведению моего гоблина-травника. Лопоухий гоблин неожиданно присел и стал рыться в густой траве, собирая крупные желтые ягоды. Навык травоведения повышен до 16 уровня. Чудотворная морожка. Алхимический ингредиент. Навык травоведения повышен до 17 уровня. Повышен параметр известности. Текущее значение. 8. Вы первый, кто обнаружил в бескрайнем мире данное растение. Два повышения навыка подряд. Первое понятно. Я уже давно не получал повышение травоведения. Хотя растение при случае продолжал упорно собирать. Но вот второе за что? За открытие нового вида трав? Похоже, что именно так. Я рассказал сестренке о своей находке и двойном росте навыка, заодно показал и необычно крупные ягоды. Мавка тут же попросила дать ей одну из ягодок, чтобы она могла определить свойства нового растения, так как у Амры не хватало интеллекта для выполнения данного действия. «Достаточно солидный буст к регенерации», «Хотя и весьма кратковременной», — поделилась лесная нимфа своими умозаключениями. «Братишка, есть предположение, что сконцентрированный эликсир из таких ягод сможет временно наделять персонаж полноценной регенерацией, словно у троллей, и даже восстанавливать потерянные конечности». «Но это только мое предположение, тут нужно проверять». «Кстати, вот тебе и готовый ответ, как можно быстро прокачивать травоведение». Мы ведь идем в дикие неисследованные земли, где травников до тебя было совсем немного. Если вообще они были. Так что новых растений, подозреваю, будет встречаться немало. Думаю, ты успеешь поднять навык в срок, и твой директор останется доволен. Дальнейший наш разговор прервал пронзительный звук сигнального рожка. Кто-то из моих дозорных, поставленных наблюдать за вражеской армией, сообщал о передвижении противника. «Похоже, началось». Лесная нимфа сделала несколько пасов руками, возобновляя защитные заклинания. «Удачи нам всем! И не забудь перед боем сожрать этого тушкана!» Сестра указала на едва живого зверя, которого до сих пор придерживала для меня стерва, после чего направилась на свой участок обороны. «Не забуду!» – пообещал я Мавке, огляделся и не заметил никаких посторонних глаз. Болотный тушкан умер с одного единственного укуса вампира – Тушку же я разделил с вечно голодной стервой. Получен опыт. 1105 эксп. Получено достижение. Дегустация. 88 из 1000. Улучшена расовая способность. Вкус крови. Плюс 26% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ. Неплохо, неплохо. Голод прошел. Жажда крови тоже полностью утолилась так что следующие 30 часов я мог не беспокоиться об этом показателе. Вытерев лицо от предательских следов крови, я поспешил на самый опасный и ответственный участок обороны и сразу же, с разбега, вскочил на спину фимбультуля, чтобы мой низкорослый лопоухий гоблин смог хоть что-нибудь разглядеть вдали. Оказалось, что тревогу поднял Джонни, глазастый мальчишка-дозорный, перешедший с захмелевшего баклана сперва в мою пиратскую команду белой акулы, а затем и проследовавший вместе с орками за капитаном в пустыню. «Капитан Амра! Враги спустились с холма вон в ту ложбину!» — указывал Джонни рукой в темноту. «Отсюда их не видно из-за тех густых кустов. Но еще засветло мы там проходили, та ложбина выводит к реке прямо к нашему лагерю». «Надо же! Крысиный король проявил тактическую хитрость, попытавшись подвести свое воинство к нам скрытно». Что же, защитный ров выкопан, заточенные колья расставлены, баррикада усилена, а мои орки уже вооружились и надели доспехи. Враги будут вынуждены подходить к нашему укреплению по оставленным свободным участкам. Лишь по три-четыре монстра одновременно в каждый проход. При этом мои арбалетчики будут усиленно шпиговать врагов болтами. Остальные же чудовища просто не поместятся и будут лишь мешать своим, давя в спину союзникам. Мы... Готовы к встрече? Поблагодарив Джонни за зоркие глаза и внимательность, я отослал пацаненка в тыл. Нечего ребенку, пусть даже дозорному 35-го уровня, делать на переднем крае, да и терять единственного человека в своем урочьи гоблинском отряде крайне не хотелось. Мальчишка попытался было возражать, но я был настойчив и даже придумал объяснение. Там повар Тондик готовит пончики. Возьми и река с юной и организуйте раздачу еды голодным бойцам. «Да и сами поешьте тоже. Но если увижу, кого из вас тут, на баррикадах, уши оторву». Навык «Бригадир» повышен до 37 уровня. Но вот дальше резко стало недослов. Из-за ближайшего покрытого кустами холма показались враги. До них оставалось не более 200 метров. Что удивительно, вражеское войско передвигалось молча, стараясь раньше времени не выдать своего приближения. Мои арбалетчики по команде Валерианы дали залп, и я увидел нескольких упавших и покатившихся по земле чудовищ, сразу же затоптанных бесчисленными лапами нападающих. Лишь оказавшись в зоне прямой видимости и со всей очевидностью убедившись, что обнаружены, враги отбросили странное совершенно неестественное молчание и разродились жутким воем сотен разноголосых глоток. Буквально в сантиметре от моей головы пролетела пущенная со стороны вражеской армии стрела. Ее я сумел заметить в самый последний миг, и каким-то чудом увернулся. Навык уклонения повышен до 23 уровня. Всем стрелкам выкашивать прежде всего леших. Они способны стрелять издали, прокричал я, сам тоже времени зря не теряя и активируя интерфейс управления серой стаей. Прежде всего убедился, что на всех волках, варгах и у мифического пса установлен перк «Стайный охотник», увеличивающий показатели атаки, живучести и брони на 10% за каждого члена серой стаи с аналогичным перком. Затем вторым перком, который можно было добавить пету 50 уровня и выше, включил фимбультулю свойство кровожад, чтобы он отлечивал свое здоровье с каждым нанесенным врагу укусом. И, наконец, просмотрел список возможных для включения в серую стаю новых членов. Вариантов было множество. В рядах армии Крысиного Короля находилось не менее четырех десятков болотных волков самых разных уровней. И трех любых из них я мог переманить в серую стаю, заполнив ими свободные слоты. Я выбрал трех самых старших по уровню, сразу же дал им перки «Стайный охотник» и кровожад, после чего натравил на группу «Леших стрелков». Навык контроль животных повышен до 27 уровня Прожили три моих болотных волка не более шести секунд, сметенные волной накинувшихся на них врагов Ни к одному из вражеских стрелков волки так и не сумели приблизиться, даже не успев выбраться из плотной окружившей их толпы Хотя возникшая в результате потасовка все же задержала на несколько секунд волну наступающих, а мои арбалетчики успели снова отстреляться слаженным успешным залпом. Выкинув из списка серой стаи серые неактивные строки убитых, я заменил их на новых болотных волков. На этот раз перки раздавать не стал, сразу направив хищников за пределы вражеского воинства, указав в качестве направления движения далекую точку на карте. Результат был аналогичным. Множество зубов и когтей порвали трех волков в считанные секунды. Без перка с охотник они вообще не жили. Слишком мало у них имелось брони и запаса здоровья. Черт. И хотя таким способом действительно можно было ослабить вражеское воинство, вычеркивая из его состава всех волков одного за другим, но я все же надеялся найти этим хищникам лучшее применение, чем просто отдавать на растерзание толпе грызунов и нежити. Третья моя попытка тоже оказалась не слишком удачной. Я попробовал дать волкам перк стайный охотник и дополнительно увеличить защиту перком Густой Мех, после чего натравил на ближайших тушканов. Возникла потасовка и грандиозная свалка. Атакующие монстры действительно отвлеклись на внезапно появившихся среди них врагов. Остановить приближающуюся волну чудовищ удалось совсем ненадолго, хотя на этот раз все происходило буквально в ста шагах от наших позиций и толпу остановившихся чудовищ прошивали орочьи арбалетные болты, собирая кровавую жатву. Более того, Валериана Быстроногая снова применила свой фокус с повторным раздвоением, и четыре внешне одинаковых лесных нимфы со скоростью пулемета открыли смертоносный огонь по врагу, непрерывно посылая в толпу чудовищ ледяные сосульки, молнии и огненные шары. Получен 46-й уровень. Среди моих орков тоже то здесь, то там светилась разноцветная иллюминация Бойцы быстро увеличивали уровни за счет получаемого опыта Пока что мой расчет полностью оправдывался Противники были высокоуровневыми И награда за их убийство шла весьма щедрая Четвертая попытка взять болотных волков под контроль оказалась более удачной С перком быстрые ноги два из трех хищников сумели таки вырваться из плотной толпы И кинулись на стрелков леших Я срочно добавил этим двум волкам перк «Стайный хищник», чтобы усилить их боевые показатели, и расчет себя полностью оправдал. Эти два существа дорого продали свои жизни, уничтожив перед смертью сразу трех стрелков и оттянув за собой в погоню значительную часть вражеского воинства. Навык контроль животных повышен до 28 уровня. Очередные три болотных волка влились в серую стаю, тут же бросившись на соседей и вызвав всеобщую свалку. В принципе, напрашивалось решение заодно и заменить моих лесных волков 45-го уровня на более сильных болотных волков 80-го сотого уровня. Это стало бы вполне логичным шагом в плане усиления, но я отказался от такого варианта. Акелла, Лоба, Белый Клык и Бланка были со мной чуть ли не с самого первого дня игры. И выкинуть их я посчитал предательством по отношению к своим верным питомцам Да, эти четыре лесных волка были всего лишь НПС-существами Обычными кусками программного кода Но зато заслужившими собственные имена И хотя бы уже этим, отличавшимися от всех своих собратьев Расстояние до противника позволяло и мне уже стрелять из духовой трубки Но я не стал этого делать из-за не слишком высокой эффективности данного вида оружия Вместо этого швырнул в приближающуюся волну противников ледяную бомбу дыхания стужи Эффект произошел все ожидания Два десятка противников замерли в причудливых позах ледяными статуями Что позволило маймар болельщикам и Валериане хорошенько отстреляться по неподвижным и очень уязвимым мишеням Навсегда вычеркнув половину из них из списка опасных врагов Получен сорок седьмой уровень «Ух, опыт это сколько привалило! Жаль, что ледяная бомба была у меня всего одна». Но Валериана Быстроногая сама сделала нужные выводы, и все четыре копии лесной нимфы дружно сменили акцент в своей магии именно на ледяные замораживающие заклинания. Впрочем, сестре вскоре стало несколько недонаступающих по земле врагов. С воздуха на заклинательницу целенаправленно принялись охотятся летающие тени, призраки и огромные крылатые насекомые». Стая свирепых шершней встретила врага, да и быстрокрылая стерва стремительно носилась туда-обратно, поливая противников кислотой и ядом, так что в ночном небе закипел не шуточный воздушный бой. Половина арбалетчиков переключилась на воздушную оборону, да и орки своими щитами прикрывали мою сестренку, но противник был быстр и смертоносен. Я заметил, как одна из зеркальных копий лесной нимфы со звоном разлетелась на куски, уничтоженная, спикировавшись с ночного неба жуткой тенью. Плохо дело. Сестра как-то говорила, что время отката у иллюзорного заклинания раздвоения составляет целый час, так что создать новую свою копию взамен уничтоженной волшебница сможет еще очень не скоро. Огневая мощь самого сильного нашего дамагера упала, хотя, насколько именно сказать, все же было сложно. Насколько я видел, большая часть шершней моей сестры была еще жива, а у мастера зверей именно они составляли основную долю наносимого дамага. А дальше мне самому резко стало недоразмышлений и наблюдений за мавкой. Первые враги добрались до охраняемого мной центрального прохода. Пылающий скелет 82 уровня с изубренным старым тесаком в руках, зловонный зомби 80-го и королевская кобра 89-го. Прямо со спины Фим Бультуля я швырнул ловчую сеть в зомби, стараясь удержать на расстоянии эту опасную нежить, источающую омерзительно пахнущий ядовитый газ. Не то чтобы я сам лично опасался отравления, как-никак защита от яда у Амры была очень высокой, Но вот моих волков эти зеленые зловонные клубы могли отравить, парализовать или даже убить. Не сомневаясь, что брошенный ловчей сетью не промахнулся, так как промазать помедлительному зомби вообще было трудно, прямо со спины пса я прыгнул на пылающего скелета еще в полете, размахиваясь духовой трубкой и используя ее в качестве обычной крошащей дубины. Навык акробатика повышен до 19 уровня. Нанесен критический урон. 2880. Дробящий урон духовой трубкой 1440 на 2. Игнорирование брони. Навык экзотическое оружие повышен до 15 уровня. Навык экзотическое оружие повышен до 16 уровня. Крайне нестандартное применение духовой трубки с использованием скорее силы, а не ловкости. Но игровая система посчитала такое применение разрешенным и оправданным. У пылающего скелета мой удар начисто снес череп, отлетевший куда-то далеко в болото раздробил правое плечо и разом сократил полоску жизни процентов на 70. Противник пошатнулся и упустил момент для контратаки. Второй же мой удар оставил от пылающего скелета лишь стоящие на земле ноги. Все остальные кости туловища разлетелись в разные стороны». Получен опыт 62 480 эксп. Получен 48 уровень. Я видел, что зловонный зомби запутался в сети, обездвижен и на какое-то время не представляет угрозы. Зато королевская кобра в это время впилась своими ядовитыми клыками прямо в грудь мифическому псу и принялась опутывать моего кольцами своего огромного тела. Тут бы и пришел конец белоснежной псине, но Фимбультуль укусил змею в ответ, частично отличившись. Все остальные волки и волкодлаки повисли на огромной многометровой длины кобри и терзали змеиную плоть, достаточно быстро сокращая врагу здоровье. Но я все же понимал, что они не успевают прикончить ядовитую тварь до того, как она повторно укусит мифического пса, гарантированно отправив моего пета на перерождение. Убить противника требовалось гарантированно и быстро. И я знал лишь один такой способ. «Ах ты, тварь! Сейчас покажу тебе, как нужно кусаться!» С таким криком мой ушастый гоблин бросился на опасную змею и впился королевской кобре прямо в податливое горло. «Получен опыт. 11 050 эксп. Получено достижение. Дегустация. 89 из 1000». «Улучшена расовая способность, вкус крови, плюс 27% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ». Да, таким образом я раскрыл свою вампирскую сущность и закономерно ожидал негативной реакции от видевших меня орков, волков и варгов, но... Секунды шли, а ничего плохого не происходило. Непонятно». То ли мой поступок остальные в горячке боя просто не заметили, то ли приняли поведение укусившего противника гоблина за вполне объяснимое и естественное. Что же, тем лучше. Получен опыт 3015 exp. Разбираться с зомби мне не пришлось. Истыканный арбалетными болтами, словно еж иголками, нежить умерла окончательно и рухнула на земь. Но на смену первой партии врагов по узкому проходу уже спешила следующая группа. Болотный тушкан 90-го уровня, чумная крыса 99-го, болотный волк 88-го и мутировавшая скалопендра 81-го. А за ними плотной толпой грудились десятки других высокоуровневых монстров. Я швырнул вглубь вражеской толпы огненную бомбу Ярость Пламени, чтобы сократить сразу множество монстров здоровья и заодно отделить ближайшую группу от остальных а затем указал рукой оркам-арбалетчикам на чумную крысу. «Всем стрелять по этой твари! Затем по тушкану!» Уже приготовившуюся было к прыжку и присевшую на задние лапы крысу отшвырнула назад, но ее место в узком проходе тут же занял болотный волк. Грозно рыча искали острые зубы. Убивать я его не собирался. Наоборот, улыбнулся. «Послужишь теперь мне, а не крысиному королю!» Выбрав этого конкретного болотного волка из пока еще достаточно длинного списка его сородичей, я включил его в серую стаю, сразу активировал перки стайный охотник и кровожад, а заодно сменил масть с грязно-бурой на гламурно-розовую. Да, выглядеть волк стал весьма нелепо, но зато мои арбалетчики теперь точно не перепутают его с вражеским. Еще двух волков обум из списка я тоже включил в серую стаю, но они практически мгновенно умерли. Навык «Контроль животных» повышен до 29 уровня. Навык «Бригадир» повышен до 38 уровня. Пробежало целое полотнище сообщений о получении опыта. Похоже, каких-то из жертв огненной бомбы добили валериана или стрелки. А затем пришло новое системное сообщение. Получен 49 уровень. Серая стая, усилившаяся новым представителем, в два счета разорвала болотного тушкана и схлестнулась со скалопендрой. Хищная насекомая неосторожно развернула морду со жвалами в сторону фимбультуля, подставив бок для лоба и бланки. Но довершающий укус сделал я сам. Когда еще удастся встретить такого редкого насекомого для моей вампирской коллекции? Получен опыт. 9050 эксп. Получено достижение, дегустация, 90 из 1000, улучшена расовая способность, вкус крови, плюс 28% наносимого повреждения за убитых укусом вампира уникальных существ. «Ха! Знай наших!» Еще одного появившегося поблизости тушкана серая стая порвала самостоятельно, как и неосторожно спустившуюся к земле ночную тень восьмидесятого уровня. От переполняющих меня азарта боя и восторга я завыл совершенно по и серая стая дружно подхватила эту песнь силы и уверенности. Находящиеся поблизости враги, как нежить, так и живые существа, дружно шарахнулись в стороны — не желая связываться с настолько уверенным в себе противником. Но не на всех участках обороны ситуация складывалась настолько же благоприятно. Я заметил, что у лесной нимфы из всей стаи шершней сохранилось лишь четыре насекомых, а у самой волшебницы осталось две зеркальные копии. Но хуже всего ситуация складывалась на правом фланге. Макса Сашней я вообще там не увидел. Огр-фортификатор же потерял своего громадного маунта лосяти мошку и отчаянно отбивался окровавленной дубиной от наседающих на него многочисленных врагов. «Резервы на правый фланг!» Закричал я во все горло, но сестренка тут же ответила приватным сообщением. «Правый фланг выстоит, а вот слева совсем беда, и у нашего лекаря вообще кончилась мана, поэтому я отдала ему половину эликсиров магии». Невысокий рост не позволил моему гоблину рассмотреть, что же творится на левом фланге. Поэтому я снова вскарабкался на фимбультуле. Ох, ё! Оборона там оказалась прорвана. Поток тварей практически беспрепятственно втекал через оставленный защитниками проход. Перекрывая шум боя, с той стороны до меня донесся испуганный визг повара, а затем звонкий удар, словно в гонг. Я развернул мифического пса налево, собираясь атаковать армию противника, но получил новое сообщение от Валерианы. «Нет, не ходи налево. Тролль уже заткнул брешь резервным отрядом. Зибаш с остатками отряда тоже перегруппировался, да и мы с арбалетчиками там вовсю помогаем. Посмотри лучше на холм на северо-востоке. Это наш шанс выиграть сражение». Я развернулся в указанном сестрой направлении. На заросшем густым кустарником невысоком холме метрах в трехстах от моего лагеря на громадном буром вожаке болотных волков восседал двуглавый крысиный король и руководил своей армией. Живая голова Хиенариуса визжала и брызгала слюной. Глазницы мертвой крысиной головы полыхали кроваво-красным светом, а магический жезл в руках странного сиамского близнеца озарялся фиолетовыми вспышками». Путь до короля был практически свободным, если не считать нескольких израненных корчащихся на земле недобитков. Армия противника разделилась на два потока, атакуя правой и левой фланги моей обороны, при этом совершенно игнорируя центральный. Даже совсем безмозглые зомби то перестали ломиться напрямую в центральный охраняемый мною проход, предпочитая окольные пути. Но поскольку в высокий интеллект нежити я совершенно не верил, получалось, что это крысиный король приказал армии, направив атакующих на более слабые участки обороны. Так или иначе, не теряя ни секунды, я активировал всю серую стаю разом и приказал со всех ног мчаться к вражескому лидеру, не ввязываясь по пути в случайные стычки. Один из двух свободных слотов стаи я занял первым попавшимся под руку болотным волком, а последний десятый пока что решил оставить свободным. Уж очень мне приглянулся мохнатый скакун крысиного короля. Будь его хозяином живой игрок, я бы засомневался, что у меня получится переманить хищника к себе. Случай с Фимбультулем все-таки являлся исключением, созданным стечением многих уникальных обстоятельств. Но у НПС-персонажа, пусть даже двухголового и наполовину мертвого, по определению не могло быть петов, а потому крупный болотный волк являлся самостоятельной игровой единицей и вполне мог быть мною перевербован. И хотя пока я не видел его в списке возможных для включения в серую стаю вариантов, но возможно только лишь из-за большого разделяющего нас расстояния. «Вперед!» Я пришпорил пса пятками – Фимбультуль сорвался с места и стрелой понесся вперед, не отставая от быстроногих волкодлаков. Навык атлетика повышен до 17 уровня. Навык верховая езда повышен до 20 уровня. Доступен выбор первой специализации к навыку. Весьма позитивное сообщение, но насколько же не своевременное. Я смахнул текст с экрана, чтобы не мешал обзору и сосредоточился на опасном враге. Мое приближение было уже замечено. Хенариус повернул в мою сторону обе свои головы и поднял вверх магический жезл. Йок. Примерно на половине пути до короля в грудь мне прилетела пущенная вражеским лидером фиолетовая молния, расплескавшаяся у меня на груди по кольчуге яркими и какими-то неприятными липучими каплями. Получен урон 2285 единиц. 2285 единиц урона заклинанием «Касание смерти», «Магии смерти». Получен урон. 0 единиц. Заклинание «Космический холод», иммунитет к холоду. Как же больно он бьет. Меня словно огрели по животу кувалдой. Гоблин едва не слетел со своего скакуна. С одного единственного попадания у Амры осталось лишь 13% здоровья, так что пришлось мне срочно принимать лечебные эликсиры. «Сама идея атаковать столь опасного противника стала выглядеть излишне авантюрной и едва ли здравой. Так что я даже начал подумывать об отступлении, пока крысиный король не выстрелит второй раз. Мне показалось, что вражеский лидер даже сам сперва не поверил в то, что для уничтожения столь слабого низкоуровневого противника ему не хватило одной магической молнии. На живой из крысиных морд отразилось удивление». Но стрелять второй раз жуткий мутант не стал. Возможно, из-за времени отката заклинания или необходимости перезарядки жезла. Вместо этого крысиный король пришпорил своего мохнатого скакуна, натравив волка на меня. Это стало его ошибкой. После того, как хищное животное бросилось в мою сторону и спустив тот самый пугавший мое орочье воинство леденящий вой, амулет Фенрира наконец-то сработал и определил выжака болотных волков. Я увидел его появление в списке потенциальных новых членов серой стаи и момент не упустил. Есть! Мой новый пец сразу же получил бонус на скорость бега и четкий приказ хозяина. Со всех ног нестись в сторону черной реки и броситься с холма в холодную воду, унося в речную пучину своего жуткого ездака. Достигся было буквально рукой подать. Менее 50 метров. Так что среагировать на странное поведение скакуна крысиный король просто-напросто не успел. Навык «Контроль животных» повышен до 30 уровня. Навык «Бригадир» повышен до 39 уровня. Я увидел красивый и длинный прыжок могучего зверя, и через секунду вожака болотных волков и его наездника поглотили черные волны. Сразу же изменилась и ситуация в сражении. С высоты холма я прекрасно видел, как некогда единая армия рассыпалась и стала беспорядочно отступать, грызясь между собой. Уцелевшие защитники лагеря, еще не веря в окончательную победу, противника не преследовали. И лишь восстанавливали строй, смыкая плотнее щиты и выставляя вперед копья. Я долго стоял на самом берегу Стикса и всматривался в темную речную гладь. Полоска жизни выжака болотных волков давно посерела. Зверь утонул и отправился на перерождение. Ни ночное зрение, ни обнаружение жизни не помогали мне в обнаружении Хиенариуса. Да и тяжелая металлическая кераса не позволила бы ему всплыть. Однако прошло еще три томительно долгих минуты, прежде чем резкий рост опыта подтвердил смерть крысиного короля. Получен 50-й уровень. Внимание! Вы достигли 50 уровня. Вы можете улучшить выживаемость своего персонажа, выбрав для него одну из модификаций. Я передал сестре примерные координаты гибели крысиного короля. У этой твари вполне мог быть интересный лут, так что в реке не мешало бы понырять в поисках трофеев. Почти моментально Валериана Быстроногая ответила, что задание поняла и направит в указанную точку Макса Сашне. Так на яда торговец все-таки выжил? Я предположил, было обратно, и не увидев своего друга среди защитников правого прохода. Это было очень хорошей новостью. Как и пришедшие следом сообщения от сестры о том, что проблема лекаря уже не актуальна. Я не знал пока, что именно случилось с Антониусом Справедливым, но намеревался выяснить это после возвращения в лагерь. Пока же нужно было заняться распределением накопившихся очков характеристик, улучшениями и перками». Сила и телосложение увеличивались автоматически с каждым уровнем. Остальные свободные очки я распределил по привычной схеме. Треть в ловкость, две трети в харизму. Определиться с модификацией также было совсем просто. Раз уж изначально решил улучшать незаметность своего гоблина-вампира, то и дальше нужно было следовать этим же путем. Тем более, что каждый раз бонус от модификации был все существеннее и существеннее. В первый раз на 20 уровне всего минус 1% к радиусу обнаружения моего персонажа любыми НПС-созданиями бескрайнего мира и живыми игроками. Затем на 30-м еще минус 2%, на 40-м минус 3%, а сейчас вообще минус 4%. Я, правда, не совсем понимал из описания, как именно суммировался полезный эффект от нескольких уровней модификации. Да еще и при наличии перка минус 20 процентов радиуса обнаружения от навыка скрытность, но в любом случае заметность амры уменьшалась, а значит, увеличивалась и его выживаемость при встрече с опасными врагами. Также просто оказалось выбрать и специализацию навыка верховая езда. Раз уж моя королевская лесная виверна потенциально являлась вторым по скорости полета существом бескрайнего мира после мифического феникса, то и специализацию нужно было выбирать так, чтобы подчеркивать это преимущество. Плюс 15% к скорости передвижения очень даже замечательно. Да и серая стая тоже приобрела теперь ту же самую способность и становилась быстрее. Гораздо интереснее было то, что с 50 уровнем, «Мой ушастый гоблин получил еще по одному слоту основного и вторичного навыка». А поскольку следующее такое расширение возможно было лишь на эфемерно далеком сотом уровне персонажа, то требовалось хорошенько подумать, какие же навыки стоит сейчас добавить Амре, чтобы побыстрее получить тот заветный сотый уровень. Да и вообще, получить его хоть когда-нибудь».